Любовь. Я ночевал в Нью-Йорке у Иосифа. Он был в отъезде. На рассвете меня разбудил телефон. Из трубки раздался жаркий шепот. Ты что делаешь? What are you doing? Я глуповато ответил: Слипен, сплю. То, что стало дальше происходить в трубке, меня сильно смутило, и я положил ее на место мягко, с бессмысленной деликатностью. Я рассказал Иосифу об этом, когда он вернулся. Он похмыкал и перевел разговор на другую тему. «Вообще я записываю это только потому, что, по-моему, я знаю, что рассмешу многих общих знакомых, Иосиф не был дон-жуаном». В правительстве Джимми Картера был такой не сдержанный на язык секретарь по сельскому хозяйству, который однажды обидел всех католиков страны. По поводу тех ограничений на сексуальную свободу, которые проповедовал римский папа, он сказал Кто не играет, тот не устанавливает правил. Я тут сам немного в положении папы римского. Будучи всю жизнь примерным семьянином, что я понимаю в промискуитете? И все же я убежден, что при всех своих многочисленных романах и мимолетных связях Иосиф не был бабником, в смысле, при всяком удобном случае, подъебнуться. Как-то из чисто социального любопытства я спросил, пользовался ли он хоть когда-нибудь услугами проституток, И еще до того, как он покачал головой, я понял, что задал глупый вопрос. Зачем? Он страшно нравился женщинам. Бывало, что спасался бегством из собственной квартиры от решительной дамы с чемоданом. Я к вам пришла навеки поселиться. Он приехал в Америку, уже победивший сексуальной революции. Вокруг всегда было предостаточно молодых женщин, готовых разделить досуги русского поэта. Иные тут же описывали эти досуги в стихах и прозе. В 1976 году проферы хохотали над рукописью французской словистки. Она прислала в Ардис свой интимный дневник. «Акт любви», — писала она, — «сопряжен для русского гения с мистическим экстазом». В высший момент он восклицает «Бог!» «Ох!» — сухо поправил Иосиф. На самом деле Иосиф не был бабником. Он был влюбчив. Ляля -ля Майерс, в течение многих лет друг и конфидантка Иосифа, говорила мне, «Он ведь на всех хотел жениться. И правда, на годы, на день ли, он влюблялся. Посмотри, какая она прелесть! Тонкая кость!» Передразнивала покойного друга Ляля -ля и с женской беспощадностью добавляла, «Тонкая кость, ноги как у рояля». До какого-то момента, пока я хотя бы в этом отношении не поумнел, я время от времени заводил с Иосифом разговор о достоинствах его новой или старой подруги, о том, как дивно бы преобразилась его жизнь, если бы он женился, зажил бы по-семейному. Мне все они очень нравились. Однажды, будучи особо серьезно настроен, он сказал, что это невозможно. Почему? Потому что проходит какое-то время и неизбежно из отношений улетучивается, поскольку лучшего слова найти было невозможно, Он сказал лиризм. А без этого все лишается смысла В одной черновой тетраде у него есть набросок очень милого начала стихотворения верлибром о мимолетных подругах первых лет в Мичигане. Воспоминания о них превращаются в осенний пейзаж, голубизна крепдышина и шелка стало голубизной небо, рыжие волосы золотыми осенними листьями. В конце лета 192 -го года. Мы вернулись из Европы. Я нажал кнопку автоответчика и сразу же услышал звонкий, каким я его давно не слышал, ликующий голос Иосифа. «Звоню из глубины шведских руд». Вскоре он позвонил опять и ликуя рассказал, что произошло. «Это такой праздник для зрения, для всех чувств. Ну, уже увидите». Я абсолютно не согласен с теми, кто считает, что пик творчества Бродского приходится на 60-е годы или начало 70-х или 80-х. Он писал по-разному прекрасные вещи и тогда, и тогда, и тогда, но если судить этого гения по законам, им самим для себя созданным, он писал все лучше и лучше, и в последние 3-4 года жизни достиг ума непостижимого совершенства, и лиризм не покидал его до 28 января. 1996 года.